Эту мазь предписывалось хранить в холодильнике, что дома делать гораздо проще, чем в гостинице. Пожилые педанты предпочитали пользоваться услугами местных прихлебащиков, чтобы не возиться самим с мазью. Её следовало применять раз в 10 дней, поэтому каждый из погибших только однажды проделал эту процедуру в Неаполе, поэтому никто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 скрывающее это. Кто уже переступил теневую черту и, лысый как колено, отказался в 60 лет от попыток сохранить моложавый вид, тот не искал больше чудодейственных средств. А кто лысел преждевременно, годам к 30, тому ревматизм не докучал настолько, чтобы взяться за бальнеологическое лечение. И так угроза нависла только над мужчинами, И дава бошершими в полосу тени. Чем тщательнее теперь приглядывались к фактам, тем явственней проступала их взаимосвязь. Отравления случались только в период цветения трав, так как водители в другое время года не принимали примазина, а тот, кто страдал тяжёлой формой астмы, не садился за руль, и ему не требовался препарат, рассчитанный на водителей.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 сидел в библиотеке, он листал книги, а Берт высказал весьма забавную мысль, что попытка применения компьютера вследствие блестящего догад, хотя компьютер не запрограммирован и не приведён в действие, ни в чём не участвовал. Ведь не прилети я в Париж именно с этой идеей, я не остановился бы у него, не пробудил я симпатий у его бабушки, юны Пьер не пытался бы исцелить меня от последствий падения с лестницы серным цветом, одним словом, участие компьютера в решении загадки очевидно, хоть и в чисто идеальном смысле. Я со смехом заметил, что карамболь в совершенно случайных происшествиях, столкнувших меня в самый центр загадки, представляется мне теперь удивительнее ее самой. Вы допускаете ошибку эго центрического характера, повернулся от книжного шкафа с фосфором. Эта история не столько знамение нашего времени, сколько провозвестник грядущего. Это предзнаменование будущего, пока ещё непонятное. А вам оно понятно? Я догадываюсь, в чём его смысл. Человечество настолько размножилось, уплотнилось, что и начинает управлять Внутри атомные законы. Каждый атом газа движется хаотически, но именно этот хаос рождает определённый порядок в виде постоянства давления, температуры, удельного веса и так далее. Ваш невольный успех достигнут благодаря длинной цепи чрезвычайных совпадений, представляется парадоксальным. Но это только так кажется. Вы возразите: «Мало было упасть с лестницы у Барта, вдохнуть серу вместо нюхательного табака. Нужна была еще ваша рекогносцировка на Юамили, вызванной историей Прока. Чихание перед бурей, миндаль, купленный в подарок ребенку, задержка вылета в Рим, переполненная гостиница, парикмахер и едва ли не то, что он оказался гасконцем, чтобы началась цепная реакция. Ох, даже более того!» — вставил я. Если бы мое участие в освобождении Франции не кончилось трещиной крестца, то контузия, пожалуй, не дала бы о себе знать на эскалаторе в Риме. Следовательно, и здесь я скоро пришел бы в себя. Если бы я не попал на этот эскалатор рядом с террористом, то моя фотография не появилась бы в пари-матч. А не будь этого, я вместо того, чтобы добиваться номера «Вэйр Франс», отправился бы ночевать в Париж, и снова не было бы никакой развязки.